тридцать Тони ехала со скоростью 10 миль в час, пригнувшись к рулю, чтобы лучше видеть дорогу сквозь слепящую снежную завесу. Фары ее машины вместо того, чтобы освещать дорогу, высвечивали лишь крупные мягкие хлопья снега, казалось, заполнившие вселенную. Тони так долго напрягала зрение, что у нее стало щипать веки, точно мыло попало в глаза. Ее мобильник превратился в автомобильный телефон. Он лежал, как в люльке, на приборной доске Порше. Тони позвонила в Кремль и теперь слушала бесконечные гудки. На ее звонок никто не отвечал. «По-моему, там никого нет», — сказала ее мать. «Ремонтники, должно быть, отключили всю сеть», — подумала Тони. «А сигнализация работает?» «Что, если случилось что-то серьезное, пока телефоны отключены?» Взволнованная и раздосадованная, она нажала на кнопку и прекратила звонок. «Где мы?» — спросила мать. «Хороший вопрос. То не знала эту дорогу, но едва видела ее. Казалось, она будет ехать вечно. Время от времени она бросала взгляд в бок, выискивая ориентиры — Ей показалось, что она узнала каменный коттедж с заметными чугунными воротами. Она вспомнила, что он находится всего в паре миль от Кремля. Это приободрило ее. «Мы будем на месте через четверть часа, мама», — сказала она. Взглянув в зеркальце заднего вида, она заметила фары машины, следовавшие за ней от Инверберна, Несносный Карл Осборн в своем «Ягуаре» упорно ехал за Тони на такой же убийственно-медленной скорости. В другой день она с радостью удрала бы от него. Не теряет ли она зря время? Ничто не доставит ей больше удовольствия, чем если она приедет в Кремль и обнаружит, что все спокойно. Телефоны починены, сигналы тревоги работают — Сонные охранники скучают. Тогда она сможет поехать домой и лечь в постель, думая о завтрашней встрече со Стэнли. По крайней мере, она порадуется, увидев, какое у Карла Осборна будет лицо, когда он поймет, что провел в Рождество не один час ночью на заснеженных дорогах ради статьи о палатках с телефонами. Похоже, перед ней прямой участок дороги, и она прибавила скорость. Но дорога шла прямо недолго и очень скоро стала поворачивать направо. Тони побоялась воспользоваться тормозом из опасения, что машина может заскользить, поэтому она лишь замедлила скорость и, держа ногу на дросселе, пошла на поворот. Хвост Порше, казалось, вот-вот оторвется. Тони это чувствовала, но широкие задние колеса крепко держали сцепление с землей. Навстречу ей появилась машина, и в свете ее фар Тони, по крайней мере, увидела ярдов сто дороги между нею и этой машиной. Впрочем, видеть особенно было нечего. На земле снег толщиной восемь-девять дюймов, слева каменная стена, справа белая гора. Нервничая, Тони заметила, что встречная машина приближается очень быстро. Она припомнила этот участок дороги. Это был длинный широкий спуск, который заворачивал под углом 90 градусов вокруг подножья горы. Она держалась своей полосы на спуске, а другая машина нет. Она увидела, как встречная машина скользнула через полосу к выпуклости на дороге и подумала «Идиот!», нажала на повороте на тормоз и заскользила. А в следующую минуту она уже с ужасом поняла, что машина едет прямо на нее. Машина пересекла середину дороги и ехала по ее полосе. Это был автомобиль с открывающейся вверх задней дверцей и с четырьмя пассажирами внутри. Они хохотали, и за ту секунду, что Тони их видела, она поняла, что это молодые ребята, слишком пьяные, чтобы понимать, какая им грозит опасность. «Осторожнее!» — выкрикнула она. Нос парши чуть не врезался в бок скользившего автомобиля. Не думая, Тони крутанула руль влево. Нос ее машины повернулся. Почти одновременно она вдавила педаль акселератора. Машина рванула вперед и заскользила. На секунду встречная машина оказалась рядом, в нескольких дюймах от нее. Порше был нацелен влево и скользил вперед. Тони повернула руль вправо, чтобы выправить скольжение, и осторожно дотронулась до акселератора. Машина выправилась, и колеса сцепились с шоссе. Тони решила, что встречная машина сейчас ударит по ее заднему крылу. Потом подумала, что проедет, не задев, а потом услышала лязг, достаточно громкий, но показавшийся несерьезным, и поняла, что удар пришелся по бамперу. Удар был не сильный, но он нарушил устойчивость Порше, задние колеса поехали влево. Тони снова потеряла над ним контроль. Она в отчаянии крутанула рулевое колесо влево, в ту сторону, в какую скользила машина, Но прежде чем ее старания возымели свое действие, Порше ударился о каменную стену на краю дороги. Раздался страшный ляск и звук разбитого стекла. Затем машина остановилась. Тони с опаской посмотрела на мать. Та сидела, раскрыв рот, уставясь вперед, совершенно ошарашенная, но ничуть не пострадавшая то не почувствовала облегчения, а потом вспомнила про Осборна. Она со страхом посмотрела в зеркальце заднего вида, подумав, что встречная машина должно быть врезалась в Осборновский ягуар. Она увидела задние красные фары встречной машины и белые передние фары ягуара. Встречная машина затормозила. Ягуар резко свернул на обочину. Встречная машина выровнялась и поехала дальше. Ягуар остановился, а машина, полная пьяных мальчишек, исчезла в ночи. Они, наверное, до сих пор хохочут. «Я слышала ляск. Та машина ударила нас?» спросила мама дрожащим голосом. «Да», — сказала Тони. «Мы счастливо избежали аварии». «По-моему, тебе надо осторожнее водить машину», — сказала мама.